Ведь у него здесь нет никого, некому о нем позаботиться, некому. Он так и одинок, заброшен всеми, и ничего не станется, если она из простого сострадания, из обычного человеческого сочувствия велит страже бросить ему охапку чистой соломы, пахнущей спелым зерном и солнцем, в полых стеблях, которые струится чистый воздух. О, Тека, это в твоих силах упрашивала Нанайи вกล้ их силых. Так возьми же ты тёплое покрывало. Благовоние нефритовая башка, масло для ко конца. Нет, нет. На что ты меня подговариваешь, дочь Гамадана? Зачем вынуждаешь старуху лукавить и сама предаёшь своего господина? От чего ты желаешь мне зла? Или ты забыла, как я спасла тебя от кара и гнева Набусардара, когда стража дозналась, что покай дримал это сама снясла еду у стиги? Не упраши я гидеку и начальника стражи сидеть бы тебе самой в каменной темнице. И я выручил тебя в надежде, что ты образумишься, выбросишь из головы персидского князя и будешь любить только моего господина, благородного Набусардар. Когда-то ты говорила, что любишь его одного. Что же стало с твоим сердцем? Наная опустила голову, глядя на сложные на коленях руки, обвитые яркой пряжей. Конец нити, и змея спускался по ее ноги на низкую скамеечку, на туфельку из овчины. «Что же стало с твоим сердцем? Как в него проник другой?» — повторила Тека свой вопрос. Молчание было ей ответом. Тека покачала головой, ничего не поняв. Да и как она могла понять? Ей неведом была тайна ночи, проведенная в подземелье дома Синиба. Не слыхала она слов которыми у Стига открыл на Найе свое сердце. Откуда ей это знать? Или ты что-то скрываешь от меня? Не обещала ли ты персидскому князю ждать его и любить? Мне-то ты можешь довериться? Я тебе как мать и в память о бедной Табе не оставлю тебя. Ни о чем не спрашивай меня, добрая Тека, прошептала на Найе, прижав руки к глазам и заплакала, уткнувшись в пряжу. Я не хотела тебя обидеть. Прости, мордук, мне свидетель. Я хочу тебе добра. Я и сама когда-то любила, и тоже поступала безрассудно, потому что некому было меня наставить. Боюсь, как бы и ты в душевной смуте не натворила глупости. Реши, кто твой избранник, и раздели с ним его судьбу. У стига есть тебе не в моготу без него, либо на бусардар это дело твое. А покуда не решишься, будешь как пальма расщепленной бурей, и сердце твой будет кровоточить, подобно ране. Она отвела пряжу от лица на нари. «Выслушай, моя повелительница!» — проговорила Тека, строго глядя ей в глаза. «Я знаю на Бусардара с его первого вздоха. Он смел, умен и красив. О богатстве его не говорю». Не знаю, тебе это безразлично. Он заслуживает, чтоб ты любила его верно. Люби его, и не сомневайся, на твою любовь он тоже ответит любовью. Мне говорил об этом от дедака, да я и сама знаю, что у моего господина самые добрые намерения, они не противны ни богам, ни законам. Доверься ему. Ты согласна? Да, негромко подтвердила Нанай. Но прошу тебя, Памяти благословенной жизни тётушки Табы, когда понесёшь персидскому князю еду, захвати горсть благовонных семян и тёплые покрывала. Почему ж ты стоишь на своём, госпожа? Молча смотали они пряжу в клубки и так отнесла их вышивальщицам, непременно напомнив им, чтобы хорошенько потрудились над новой накидкой. А вот про тёплые покрывала и благовония для устиги запомнила не без умысла. Итак, Нана и решила терпеливо ждать Набусардара и откровенно рассказать ему и о своей тревоге за отца, и об угрызениях совести, вызванных горестной судьбой персидского князя. Но Набусардар всё не давал и не давал о себе знать. Снова мучительно долго тянулись ночи, одни становились всё тревожнее, а Нана и чувствовала себя самой одинокой из людей. Желая развлечь девушку, Гедека послал к ней флейтиста. Музыкант оказался молодым и красивым юношей. Он ловко перебирал пальцами в уголках его рта. Расцветала улыбка, словно из дудочки вытекал мед, и он пил, пил его большими глотками, наслаждаясь сладостью и ароматом. Однажды, кончив играть, он направился к двери, бережно унося свою флейту. Она на и все не могла унять растревоженного сердца. Переживания оплели ее душу точно виноградной лозой. Душа ее была соткана из них, точно полотно из разноцветных нитей. Страшась одиночество, она окликнула юношу, уже переступавшего порог музыкант. Испугавшись собственного голоса, она поднесла руку ко рту. Но юноша не услышал ее и ушел. Оставив рой звуков высоких и низких, веселых и печальных, они все еще витали в воздухе, проникали в сердце, причиняя ей новые страдания. Прошло немало дней. И вот Тека принесла весть о том, что Эсагила отложила суд над Гамоданом, а Идин Амурому удалось даже добиться от верховного жреца обещания выпустить старика на волю.